Иван Шаман. Сто лет апокалипсиса. Демон разума. Книга первая. Глава первая. Хищник. «Бежать! Бежать! Спасение в скорости!» Еще минуту назад он был охотником, но вот уже превратился в дичь. Солнце погасло, чертовы люди достали где-то бомбардировщик и разгромили электростанцию. Старшие не предусмотрели такого варианта. И море света распалось десятками тысяч огней. Они больше не слышали мысли друг друга, не видели глазами друг друга. Но в нем самом свет, ему нельзя дать потухнуть. Ни сегодня, ни завтра, никогда. Забежав за угол, он уперся в тупик. Между зданиями стояли только мусорные контейнеры. И пришлось хорошенько присмотреться, чтобы разглядеть металлическую дверь в углу. Секунда, и он уже у нее. Дернуть ручку — заперто. Не открыть! Для взлома требуется сила 62, не хватает 15. Черт возьми, Свет, будь милосерден, быстрее открыть панель характеристик, что у нас есть. Характеристики. Царь, 9 996 533. Сила, 47, ловкость 42, интеллект 24, восприятие 57, выносливость 44. Так, ловкость трогать нельзя. «Интеллекта и так мало. Чем пожертвовать восприятие?» «Хотите распределить 17 единиц характеристик? Внимание! При перераспределении будет потеряно 10%, 2 единицы!» «Как будто у него есть выбор. Да, мир померк, звуки и запахи утихли. Волна жара прошла по всему телу, мускулы налились кровью. Он чувствовал, как на машины сплетаются с волокнами. Удар, дверь распахивается внутрь. Несколько его младших, первоуровневых братьев толпились в закутке склада. Ослепшие, оглохшие. Они даже не могли чувствовать друг друга. Но сейчас он не может им помочь. Запах кевлара и титана все ближе. О, если бы свет был сейчас с ними! Он с братьями просто разорвал бы врагов клочья, но, увы. Бежать, бежать! Сзади раздаются выстрелы и крики. Они сопротивляются его бедные братья. Но что может сделать в одиночку против вооруженной группы профессионалов? Даже улучшенный человек. Топот сапог. Они близко. Бежать! Пока он карабкается по карнизу на крышу, спасибо ловкости, выше сорока, Разверзается настоящий ад. Кажется, люди осмелели и хотят взорвать обесточенный приемник. Но им это не удастся. Он уже видит, как навстречу танками и БТРами движутся его старшие братья. Яркие точки, светочи, разгоняющие тьму. Он присоединится к ним, сделает все, чтобы остановить это жуткое вторжение. Но сначала нужно спастись самому автоматной очереди все ближе, нога срывается в пропасть. Нельзя оступаться только вперед. Где враги? Восприятие слишком упало. Он не может поймать их в эхолокатор. Разум мечется в поисках ответа. Что делать? Опять перераспределять характеристики? Он оглядывается. Основная группа врагов прошла дальше, уничтожая все на своем пути. За ним еще гонятся? Он оборачивается, и пуля ударяется от черепицу почти у самой головы. Не отстали. Сейчас начнут подниматься на крышу. Зачем им дался именно он? Перевалив через козырек, он спрятался на другой стороне. Что делать? Восприятия едва хватает, чтобы расслышать, как враги по очереди поднимаются на крышу. У него есть еще пара секунд. Но почему они не атакуют? Почему замерли там? Осторожно, чтобы его не услышали, он подползает к краю. Ракета. Они ставят противотанковую ракету на крыше, чтобы прямой наводкой уничтожить ретранслятор. Нет, этого он не позволит. Жизнь, в конце концов, стоит несравненно меньше, чем свобода тысяч братьев. Но шанс есть только один. Вчера, уничтожив группу людей, старший позволил ему пополнить запас на машин и шеи нескольких врагов. Он поднял уровень, но не стал прокачивать навыки. Поднял только характеристики, и сейчас это позволит ему победить. Выбрать навык доступны следующие навыки. Регенерация, рывок, опытный, каннибал, тренировка. Что выберете? Регенерация очень полезна, но не сейчас. Характеристики тоже можно натренировать потом. Каннибал и опытный очень нужны, но не сейчас. Может, позднее. Значит, рывок — единственный боевой навык на данный момент. Выбрать рывок? Утвердить? Мышцы ног на секунду скрутила судорогой, но он не издал ни звука. Подползая на длину рывка, который теперь отображался как активный навык, он видел стрелку своего полета. Еще полметра, и он достанет до ракеты. Готовность? Отошли. Пять, четыре. Начала отчет женщина-оператор. «Ну нет, он не даст вам людишки, так легко победить». «Рывок?» Время замедляется, он видит, как бойцы разворачиваются, поднимая стволы, но не успевают. Удар, и первый противник улетает с крыши. Второму он успевает пронзить когтями в горло. Падая на оператора, сжимает ее в объятиях и не рассчитывая справиться с остальными пинает ракетницу, сталкивая ее вниз. Первая же очередь отзывается адской болью во всем теле. Но его миссия уже выполнена. Он падает вместе с девушкой, заслоняясь ей так, чтобы раздавить о землю. Боли нет, крови нет, тьмы нет, лишь свет. Голод, живот крутит. Он открыл глаза. Ночь, мелкий снежок идет над городом. Холодно. Попытавшись встать, он почувствовал резкую пульсацию в боку. Рано еще не затянулась, слишком мало наномашин в организме. Хотя вот же они, прямо в теле молодой девушки, на которой он лежит. Вывернув ей шею, он вцепился зубами в нейроимплантат, поврежденный от Эми. Глупые люди считают, что наномашины перестали работать, сгорели. Царь. Девять миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч пятьсот тридцать три. Криво улыбнулся. «Привет, опыт». Он глотал наномашину машину вместе с ее кровью, высасывая все до последней капли. Шкала опыта заполнилась на три четверти. Нужно еще. Он оглянулся. Рядом лежали двое. Мужчина с разорванным горлом и тот, кого столкнул с крыши. Последний, несмотря на множественные переломы, еще трепыхался, но это ненадолго. С трудом, встав на четвереньки, он пополз вперед. Недобиток, заметив это, попытался достать автомат, который лежал в десятке сантиметров от него. Слишком далеко. Рывок, горячая кровь еще живого человека, проникает в его рот вместе с наномашинами, когда он съедает очередной имплантат. Поздравляем с получением уровня 3. Доступно очков характеристик 15, доступно навыков 1. Хотите выбрать навык сейчас? О да, будьте так любезны. Список навыков пополнился двумя новыми, а ведь он еще прошлые не получил. Регенерация, опытный каннибал, тренировка, рукопашник, цельный. Что за новые навыки? Рукопашник увеличение урона и пробивной способности когтей. Цельный объединение ядер развития. Ого, шаг на пути к Светочу. Да, было бы круто. Но не сейчас. Выбрать регенерацию? Утвердить. Как хорошо. Наномашины с утроенной силой начали латать поврежденные ткани, но вставать было еще рано. Пока можно расслабиться лежа на теплом умирающем теле. И подумать, как распределить 15 очков характеристик. С одной стороны, это много, с другой. Развиваться можно до бесконечности. А чем черт не шутит? Вложим в интеллект. Вдруг польза какая будет, а то все по 40 почти, а инты всего 24. Распределись очки характеристик 15 в интеллект. Утвердить. О, почти ровненько. Характеристики. Царь 9 996 533. Сила 62. Ловкость 42. Интеллект – тридцать девять, восприятие – сорок, выносливость – сорок четыре. Мир стал чуть светлее, но только и всего. И зачем он вкачал инту? А инты – всего двадцать четыре. Он встал, чуть покачиваясь, и направился к последнему невыпитому телу. Но наклонившись, чтобы высосать нано-машины, внезапно увидел иконку лупы. Найдены полезные предметы, бронежилет одна штука, пистолет девять на девятнадцать одна штука, магазинок пистолету три штуки и РПБ одна штука. Ого, а раньше он такого не видел, надо забрать все полезное. В паре кварталов раздался мощный взрыв, что бы там ни было, лучше поторопиться. Стянув по подсказкам целый бронежилет вместе с разгрузкой, в которой хранилось все барахло, царь, 9.996.533 Внимательно посмотрел на него. «Бронежилет а А-класса. Пулестойкость 9 на 19, 9 на 18, 45, дробь. Снижение характеристик. Ловкость 2, сила 7». «Многовато жрет, конечно, зато у него пулестойкости вообще нет. Хороший стат. Интеллект надо было раньше вкачать». Он взял в руки пистолет, вынув его из кобуры. Пистолет 9х19, дальность 50 метров, бронебойность низкая. Требования характеристик – сила 35, ловкость 20, интеллект 35, восприятие 40. Требуется навык – стрелок. Обидно. Ну, то и стрелять-то, наверное, может и так вопрос, куда попадет. Наклонившись к телу, он выкрутил когтями имплантат и проглотил. Только потом понял, что впервые не вырывает его зубами. Очки опыта дошли почти до середины следующего уровня, значит, еще двое-трое, и будет лави-лап. Шум в здании привлек его внимание. Группа неудачников, не выполнивших свою миссию, спускалась вниз. Он прикинул расстояние. Вероятно, они пойдут через ту же дверь, можно успеть. Стараясь не шуметь, он обежал здание, И пододвинув мусорный контейнер, притаился над дверью. Люди шли, почти не скрываясь, быстро переговаривались. Хотя отдельных слов он различить не мог, но голоса было три. Значит, противников тоже трое. Он задержал дыхание, вытянувшись вдоль стены, чтобы ничто не выдавало его присутствия. Они вышли наружу, даже не обернувшись. Пропустив первых двух, он чуть не прыгнул на третьего, но в последний момент Краем глаза заметил, что внутри есть кто-то еще. Четвертый двигался молча и был, по всей видимости, самым опытным. Даже посмотрел по сторонам, когда выходил из двери. Что не спасло его шею от удара сверху? Царь прыгнул на третьего раньше, чем тело четвертого успело упасть на свежий снег. Рывок? Он держал за шею парня лет двадцати двух, в то время как его товарищи... Расстреливали собственного друга из автоматов. Они стреляли одной сплошной очереди, но это не мешало охотнику идти вперед. Первой сдалась девушка, шедшая первой. Она выкрикнула что-то нечленораздельно и бросилась бежать. Парень оглянулся, чтобы остановить ее. И это было его последней ошибкой. «Рывок!» Парень успел повернуться, но охотник уже зажал ствол когтями и ударил наотмашь, отрубая противнику руку. Осталась только девушка. Она неслась по асфальту, припорошенному свежим снегом, быстро, не оглядываясь. Охотник мог бы догнать ее, но в этом не было необходимости. Из-за угла очередного здания на неурочную жертву набросилось сразу несколько первоуровневых братьев и сестер. Все было кончено в мгновение ока. Она успела лишь вскрикнуть. «Отлично, теперь опыт!» Наклоняясь по очереди к каждому телу, он выкручивал их имплантаты и глотал. Особенно забавно было смотреть на конвульсивно дергающегося паренька, старающегося зажать обильно кровоточащую рану. Он не стал добивать жертву, просто вынул то, что было нужно. Теперь кровь толчками вырывалась и из шеи, и из плеча парня. Поздравляем с получением уровня 4. Доступно очков характеристик 15, доступно навыков 1. Хотите выбрать навык сейчас? Он на секунду задумался, но решил не медлить и прокачать интеллект. Прошлый раз фокус удался на славу. Распределить очки характеристик 15 в интеллект. Утвердить. Интеллект благополучно добрался до 54. Теперь, что там с навыками? Опытный, рекомендуемый навык. Каннибал, тренировка, рукопашник, цельный, рекомендуемый навык, стрелок, мастер. Это уже интересно. Теперь навыки еще и распределяются по важности. А главное, описания стали гораздо подробнее. Посмотрим, а для начала рекомендуемые. Опытный добавляет два очка характеристик на каждом уровне. Рекомендуется взять пораньше. Цельный, позволяет индивидуализироваться, требуется для навыка хозяин. Рекомендуется взять пораньше. Ну, в общем, понятно, одно нужно, чтобы расти постоянно, а второе, чтобы превратиться во что-то крутое. Если конкретнее, то в Светоче в того, кто может руководить низкоуровневыми. Сев на тело вояки рядом со складом, он посмотрел в открытый дверной проем. Восемь братьев были цинично добиты выстрелами в голову. Ни один из них больше не встанет. Так не пропадать же добро. Выбрать каннибал? Утвердить? Он подошел к первому брату, чтобы еще раз убедиться, что тот уже не регенерирует. Сердце не билось, мозг уже остывал. Наномашины не смогут его восстановить. Поднеся когти к имплантату, он заметил новую надпись. «Для перекачивания наномашин машин нажмите на кнопку «Экстракции».» О как! То есть можно было даже не выкручивать. Он нажал на еле заметную кнопочку внутри имплантата, что-то щелкнуло, загудело, и через несколько секунд вышла тонкая капсула размером в несколько миллиметров. А ведь имплантат почти сантиметр в диаметре. Так, пожалуй, действительно удобнее. Не успел он обдумать, что делать дальше. Как ампула распалась прямо в руке. Получен опыт, гласила надпись, и опыта реально прибавилось. Если в очках, то больше, чем раньше. Царь 9 996 533 не торопясь, подошел к каждому погибшему брату. Очки опыта росли, и на последнем он получил пятый уровень. Поздравляем с получением уровня 5. Получены бонусные характеристики, получен бонусный навык. Открыто древо умений. Доступно очков характеристик 20, доступно навыков 2. Хотите распределить очки и навыки сейчас? Вау! Бонус за юбилейный уровень? Круто! Подумал он, глядя на дерево талантов. Вначале выбор был невелик, только рукопашные навыки и огнестрел. Оно нашелся тут и взлом компьютеров, и тепловидение. Наращивание собственной брони многое, – многое-многое другое развернуться, мягко скажем, было куда. Открывались они, правда, в большинстве только уровня с двадцатого сорокового и требовали нехилого количества выученных навыков. А, значит, надо было заранее подготовиться и выбирать с умом, чтобы сразу на двадцатом уровне взять нужный талант. Что у нас на двадцатом? Невидимость, бессмертие, хозяин, вау, трижды вау. Это же насколько крутым он будет, прокачавшись еще всего на 15 уровней. А поподробнее? Бессмертие? Начнем, пожалуй, с него. Система органов и механизмов, позволяющих пережить прямое попадание из огнестрельного оружия в сердце или голову. Да, ничего не скажешь. Круто. Только вот и требования ничего так. Регенерация 3, второе сердце, крепкий череп 3, роговая броня 3 мда. Ну, то есть, чтобы развить талант бессмертия, надо сначала все уровни, целенаправленно, качать в него. Невидимость. Возможность становиться невидимым и неслышимым для противника. Требует Тихий Шаг 3, Хамелеон, бесшовный Бег 3, Ниндзя 3. Да, та же ерунда, только вид сбоку. Хозяин. Самовосстанавливающийся боевой дрон огневой поддержки. Стреляет высокоскоростными снарядами. Требование? Цельный, рекомендуемый навык, истинное я, управление 4, связь 4. Доступные навыки, опытный, рекомендуемый навык. Тренировка, рукопашник, цельный, рекомендуемый навык, стрелок, мастер, крепкий череп, тихий шаг. Решив не рисковать, он для начала вкатал 16 очков интеллект, а 4 оставшихся раскидал между выносливостью и ловкостью. Характеристики Царь, 9996533, сила, 62, ловкость, 45, интеллект, 70, восприятие, 40, выносливость, 45. В голове стало кристально чисто, он сразу осознал, что нужно выбирать дальше. Выбрать, цельный, утвердить. Мир закружился, и он начал вспоминать предыдущие дни, которых секунду назад, кажется, не существовало. В голове проносились картины одна ужасней другой. Он вдруг осознал, что еще сегодня ел живых людей. От одной этой мысли его чуть не вырвало. Пришлось несколько раз глубоко вдохнуть и выдохнуть. Открыв список оставшихся навыков, он безошибочно выбрал вновь появившийся истинное «я», для которого как раз требовалось 70 интеллекта. Голова закружилась, и он упал на землю. Проваливаясь в черное небытие, в котором оказался не один. Огромное солнце, великий разум освещало черноту вселенной. И вокруг сферы горели искорки его братьев. Вот он, простой и истинный вид бытия. Выберите собственное имя. Выбрать имя? Но у него уже есть имя, он царь 9996533. Хотя нет. Это не его имя. Его зовут не так, это просто порядковый номер. Кажется, в прошлой жизни, бесконечно далеко от этого мгновения, его звали Сергием. Но сначала он вспомнил, что творил в последние три дня. Отцом Сергием он уже точно не был. Он стал демоном на службе Бога. Демон? Подтвердить? Приветствую вас, демон. Добро пожаловать в братство intanto